Турбин стал умирать днем 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. Грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Так веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных анютиными руками, и, наконец, пахло хвоей. Пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами. «Я за сестру тебя молю». Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлоевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно. Мышлоевский шевельнулся. «Вот!» – сиплым шепотом промолвил он. Все хорошо сделал командир, а Алешку-то неудачно пристроил. Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках. Эй! -э «Черт!» – добавил еще Мышлоевский, встал и, покачиваясь, подобрался к двери. Потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. «Служите, ребята, вы посматривайте, а то...» Он потоптался и вышел в книжную. Там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкиной комнаты. «Плачет Никол!» Отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки тихонько, несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал «Елена Васильевна!» «А, Елена Васильевна!» «Ах, не бойтесь вы!» Донесся глуховато Еленин голос из-за двери. «Не входите!» Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места, на стулья под печкой Сардама, и затихли. Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет и лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки. И нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Странные восковые оттенки. Нос изменился. Черта безнадежности. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо. В гнойном, комфортном сытном воздухе спальне. Но это быстро прошло. Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем. И дышал он с присвистом через оскаленные зубы, притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул. «Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать». Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать. Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа. Безнадежен очень тихо сказал на ухо бритому профессор. «Вы, доктор Брадович, оставайтесь возле него». «Камфору?» — спросил Брадович шепотом. «Да-да-да». «По шприцу?» «Нет». Глянул в окно, подумал. «Сразу по три грамма. И чаще». Он подумал, добавил. «Вы мне протелефонируете в случае несчастного исхода». Такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их клинику. «Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции». Из года в год Сколько помнили себя турбины Лампадки зажигались у них 24 декабря в сумерки А вечером Дробящимися теплыми огнями Зажигались в гостиную Зеленые еловые ветви Но теперь Коварная огнестрельная рана Хрипящий тиф Все сбили и Испутали Ускорили жизнь И появление свет лампадки Ускорили жизнь и появление лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконной в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, Глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день. В углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и молча положила первый зимой, зимой поклон. поклон. В столовой прошел Мышлоевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам. «Помирает. Набрал воздух». «Вот что!» – заговорил Мышлоевский. «Не позвать ли священника? А, Никол? Что же ему так-то без покаяния?» «Лене нужно сказать», – испуганно ответил Николка. «Как же без нее?» «И еще с ней что-нибудь сделается». «А что доктор говорит?» – спросил Карась. «Да что тут говорить? Говорить более нечего», – просипел Мышлоевский. Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный, отуманенный лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу, тот выглянул в переднюю, закурил папиросу, И прошептал, что это агония Что, конечно, священника можно позвать Что ему это безразлично Потому что больной все равно без сознания И ничему это не повредит Глухую исповедь Шептались, шептались Но не решились пока звать. А к Елене стучали Она через дверь глухо ответила «Уйдите пока, я выйду» И они ушли «Уйдите пока, я выйду»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 Она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывно, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтобы сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. Мать-заступница бормотала Елена. Упроси его, вон он. Что ж тебе стоит? Пожалей нас, пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может быть, что-нибудь доброе сделает он. Да и тебя умоляю за грехи.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 Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьер. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуха.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 Он свел голову к низу, Уперся подбородком в грудину, Расцепил пожелтевшие зубы, Приоткрыл глаза. В них еще колыхала сорваная завеса тумана И бреда, но уже в клочьях черного Глянул свет. Очень слабым голосом, Сиплым и тонким он сказал, «Кризис, — Кризис, Бродович, что, выживу? Ага. Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках. Бритый врач, не совсем верной рукой, сдавил в щипок остатки мяса, калывая в руку турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен. Петурар! Было его жития в городе 47 дней. Пролетел над Турбинами закованный в лед и снегом запорошенный январь 1919 года. Подлетел февраль и завертелся в метели. И завертелся в метели. 2 февраля по Турбинской квартире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 И как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, Турбин всей тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовские удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом валилось, рассыпаясь миллионами хлопьев вьюга.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 «Если это пациент, прими, Анюта». «Хорошо, Алексей Васильевич». Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице. в передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гостиную. «Пожалуйте», — сказал Турбин. С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточен. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет. Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить? У меня сифилис, хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо, и мрачно. Лечились уже? Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало. Кто направил вас ко мне? Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр. «Как?» «Отец Александр». «Вы что же, знакомы с ним?» «Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение», — объяснил посетитель, глядя в небо. «Мне не следовало лечиться, я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, не мне Богом за мой страшный грех». «Но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно, и я подчинился ему». Турбин внимательнейшим образом вгляделся в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой. «Вот что», — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — «вы человек, по-видимому, религиозный». да Я день и ночь думаю о Боге и молюсь Ему, единственному, прибежищу и утешителю. Это, конечно, очень хорошо, отозвался Турбин, не спуская глаз в его глаз. Я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую. На время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс, а в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон. «По ночам я молюсь». «Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой». Больной покорно опустил глаза. Он стоял перед турбинным обнаженным и подчинялся осмотру. «Кокаин нюхали?» «В числе мерзости и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет». «Черт его знает. А вдруг жулик притворяется? Надо будет посмотреть, чтобы в передние шубы не пропали». Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный. Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание. Хорошо, доктор. Кокаин нельзя... Пить нельзя, женщин тоже. «Я удалился от женщины ядов, удалился и от злых людей», — говорил больной, застегивая рубашку. «Злой гений моей жизни, предтеча Антихриста, уехал в город дьявола». «Батюшка, нельзя так», — застонал Турбин. «Ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого Антихриста вы говорите?» «Я говорю про его предтечу» михаила семёновича шпалянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство Антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища акгелов вести на этот город в наказание за грехи его обитателей, как некогда Содом и Гамора. Это вы большевиков акгелами? Согласен. Но все-таки так нельзя. Вы бром будете пить по столовой ложке три раза в день. Он молод, но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порог, и трубят, уже трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны, идущего за ним. Троцкого? Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски авадон а по-гречески «аполеон», что значит «губитель». Серьезно вам говорю? Если вы не прекратите это, вы смотрите, у вас мания развивается. Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд? Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток Очень хорошо Френч расстегнулся У вас, может быть, денег мало, пробурчал Турбин, глядя на потертые колени Нет, нет он не жулик, жулик. нет, он но свихнется Нет, доктор, найдутся Вы облегчаете по-своему человечество И Иногда очень удачно Пожалуйста, бром принимайте аккуратно Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там Больной вдохновенно указал в беленький потолок А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали. И наступят они очень скоро. Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно. Нельзя зарекаться, доктор. Ох, нельзя. Бормотал больной, напяливая кузий мех в передней. Ибо сказано, третий ангел вылил чашу в источники. Вот. И сделалась кровь. Где-то Где я уже слыхал это. Слыхал. Ах, ну, ну конечно, конечно. Со священником слазь натолковался. Вот, подошли, подошли друг к другу. другу. Убедительно советую. Поменьше читайте апокалипсис. Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста. Вы не откажетесь принять это? Мне хочется, чтобы спасший мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне. «Это браслет моей покойной матери». «Не надо. Зачем это? Я не хочу», ответил Рейс, и рукой защищалась от Турбина. Но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованный и темный браслет. От этого рука еще более похорошела, и вся Рейс показалась еще красивей. Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо. Турбин не выдержал, Правой рукой обнял Рейс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку. При этом выронила из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола. «Уходите!» – шепнул Рейс. – Пора, пора. Обозы идут на улице. Смотрите, чтобы вас не тронули. Вы мне, милый, прошептал Турбин. Позвольте мне прийти к вам еще. Придите. Скажите мне, почему вы одни? И чья эта карточка на столе? Черный, с баками. Это мой двоюродный брат. Ответила Рейс и потопила свои глаза. Как его фамилия? А зачем вам? Вы меня спасли. Я хочу знать. Спасла и вы имеете право знать? Его зовут Шпалянский. Он здесь? Нет, он уехал. В Москву. «Какой вы любопытный!» Что-то дрогнуло в турбине, и он долго смотрел на черные баки и черные глаза. Неприятная сосущая мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб и губы председателя магнитного триолета. Но она была неясна. Предтеча, этот несчастный в козьем мху, что беспокоит, что сосет, какое мне дело? Аккелы. Ах, все равно. Но лишь бы прийти еще сюда, в странный тихий домик, Где портрет в золотых иппалетах. Идите, пара. «Никол, ты?» – братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным. А я, Алеша, к Найтурсам ходил, пояснил он, и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во время кражи яблок. Что ж, дело доброе у него мать осталась и еще сестра видишь ли алёша вообще турбин покосился на николку и более расспросом его не подвергал полпути братья сделали молча потом турбин прервал молчание видно брат швырнул нас пытура с тобой на малоправальную улицу а ну что ж будем ходить а что из этого выйдет неизвестно а Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил в свою очередь, «А ты тоже кого-нибудь навещал, Алёша, в малопровальной?» «Угу», — ответил Турбин. Поднял воротник пальто, скрылся в нём и до самого дома не произнёс более ни одного звука. Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все. Обедали все, и мышлаевский с Карасём, и Шервинский с Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый турбин. И все было по-прежнему. Кроме одного не стояли на столе мрачные, знойные розы. Ибо давно уже не существовала разгромленной конфетницы маркизы, ушедшей в неизвестную даль. Очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом. И погоны уплыли куда-то И растворились в метели за окнами Открыв рты, Шервинского слушали все Даже Анюта пришла из кухни и прислонилась к дверям Какие такие звезды, мрачно расспрашивал Мышлоевский Маленькие, как кокарды, пятиконечные, рассказывал Шервинский На попахах, тучи, говорят, идут Словом, в полночь будут здесь Почему такая точность, в полночь?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 И Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает. Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли. Подумал Николка и мысленно пофилософствовал. Может быть, деньги мешают быть симпатичным? Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. Василиса чаю не хочет». — Нет, покорнейший благодарит. Очень, — Очень-очень хорошо. Хе-хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время? Э — Э-хе. — Нет, покорнейший благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел за тем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. Счел своим долгом, честь имею, кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался.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 Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света. «Тут только узнала, что ты развелась с мужем». Остраумовы видели Сергея Ивановича в посольстве. Он уезжает в Париж вместе с семьей Герц. Говорят, что он женится на Лидочке Герц. Как странно все делается в этой кутерьме. «Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах мужиков».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 Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил. от Тальберга? Елена помолчала. Ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину. А Толи из Варшавы. Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал. Пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал. «Дорогая дай, дай, Леночка, дай, не дай, знаю, дойдет, дойдет ли". ли». У него на лице заиграли различные краски. Так общий тон шафранный, ускул розовато, а глаза из голубых превратились в черный. «С каким бы удовольствием!» – процедил он сквозь зубы. «Я бы ему по морде съездил». Кому?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 «И разодрал ее в клочья». «И разодрал ее в клочья». Елена по бабе заревела, тряся плечами, уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке. «Вот, помолилась, условия поставила. Ну что ж, не сердись, не сердись, матерь божья», подумала суеверная Елена. Турбин испугался. «Тише, ну тише, услышат они, что хорошего». Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами Николки изрыгал отчаянный марш, Двуглавый орел, и слышался смех.